Глава восьмая Услышав, как открывается входная дверь, Марина опрометью бросилась в прихожую и повисла на шее у Валерии. «Милый, милый!» Она целовала пахнущее потом лицо Полоцкого и гладила его спину. «Я все знаю! Сейчас я налью тебе выпить виски, водку!» Мужчина отстранил любовницу. «Подожди, я чертовски устал и хочу помыться!» «Конечно! Как я сразу не догадалась!» Белокурая красавица умчалась готовить ванну, а Валерий, пройдя в гостиную, тяжело опустился на диван. Его рука машинально потянулась к лежащим на столике газетам, и, отметив про себя, что ни в одной из них еще нет отчета о сегодняшнем происшествии, он автоматически принялся листать все подряд, чтобы чем-то занять себя. Вдруг мужчина вздрогнул, и, похолодев от ужаса, уронил газеты на пол. В колонках светской хроники, публиковавших сведения о Диане и ее фотографии, лицо его покойной жены было перечеркнуто крест-накрест жирным черным маркером. Валерий нагнулся, поднял упавшие газеты и стал более пристально разглядывать то, что привлекло его внимание. В одном номере, рядом с его бывшей супругой, Чья-то рука изобразила гроб, в другом череп и кости, в третьем могилу с памятником, недвусмысленно говорящим, кто под ним лежит. Полоцкий почувствовал, как его охватывает страх. под потек с лица предпринимателя крупными каплями, однако Валерий и не думал вытирать его. Ему захотелось немедленно подняться с дивана и незаметно покинуть квартиру. Но внезапно оцепенев, он не смог двинуть ни рукой ни ногой марина появилась в дверном проеме через секунду ванна готова милый он с ужасом посмотрел на девушку это сделала ты ты сделала что это сделала ты валерий повторял как заведенный сжав в руках газеты с маячившими перед глазами жирными черными линиями. Марина села рядом, бросив беглый взгляд на кипу бумаги. «Ах это! Да, я разрисовала твою бывшую супружницу. Не надо было!» «Это сделала ты!» Мужчина словно не слышал ее слов. «Мразь, мразь, ты убила ее!» «Этими картинками?» Марина рассмеялась. «Да она даже не видела их!» «Ты знаешь, о чем я!» Дрожащей рукой Предприниматель швырнул газеты на пол. Ты убила ее. Я убила ее? Бывшая путана наморщила нос. Что ж, может быть, если я это сделала, ты должен положить на мой счет в банке миллион зеленых. Почему? Он похолодел. А кто постоянно говорил мне о том, что мечтает избавиться от своей половины? Марина хищно оскалилась, и Валерий вздрогнул. Сейчас девушка до умопомрачения напоминала Диану. «Как все-таки похожи шлюхи, даже внешне!» «Я тебе этого не говорил!» Его мучило единственное желание – бежать из квартиры и никогда больше не возвращаться. «Ты так думаешь?» Она приблизила к Валерию разгоряченное лицо. «А как же наши разговоры каждый день и ночь? Разве они были не о Диане, о Диане?» Замучивший тебя, от которой ты никак не можешь отделаться. Слушай, а не сам ли ты убил ее? Такие разговоры к хорошему не ведут. Дрянь!» Полоцкий замахнулся на любовницу. «Я никогда бы не убил!» Закончила она за него. «Знаешь, я почти поверила тебе. Впрочем, какая для меня разница? Без Дианы даже лучше. Твоя жена любезно освободила мне место». «Ты хочешь сказать...» — Валерий задыхался от гнева. «Что ты должен жениться на мне?» Марина, напротив, говорила без каких-либо усилий. «Ведь вроде еще недавно ты не был против и даже хотел от меня детей. Признаюсь, я тоже всегда хотела стать миссис Полоцкой. Единственное препятствие устранено. Можно назначать день свадьбы». Валерий побагровел... «Я никогда не женюсь на тебе!» — прохрипел он. «Никогда!» «Женишься!» Она была поразительно спокойна. «Спорим, ты еще на коленях будешь просить моей руки?» «Никогда!» Полоцкий встал и направился к двери. «Никогда не говори никогда, дорогой!» Марина не пыталась его остановить, просто шла следом. «Знаешь почему?» Валерий остановился. — Потому что я сказала, почти поверила, что ты не убивал. Белокурая любовница снова оскалилась. — А поверит ли милиция, если я расскажу о твоих разговорах про Диану? Ты и так первый подозреваемый, бедный мой. Однако ты пока на свободе. После моих показаний тебя наверняка посадят. Дешевый трюк. Его охватила дрожь. Тебе не поверят. Там сидят знающие и умные люди, которые поймут, захоти я избавиться от жены, я задумал бы идеальное преступление. Эта фраза ее не смутила. Сколько любовников было у Дианы, поинтересовалась она. Помнишь, с какой горечью ты об этом говорил? А разговоры о любви, со временем превратившейся в ненависть, а желание иметь наследников и злость на бесплодную женщину. Вдруг ты застал ее с очередным хахалем и впал в состояние аффекта. Такие, как я, не впадают в состояние аффекта. Впервые за весь вечер он позволил себе улыбнуться. — В это состояние может впасть каждый, — возразила белокурая красавица. Впрочем, пусть мне и не поверят, но мои слова сделают тебе плохую рекламу. Они посеют сомнение в твоей порядочности и адекватности, а это отразится на делах, не так ли? Особенно если сюда сунет нос пресса. Чего ты хочешь?» Он знал, что она ответит, просто оттягивал время, собираясь с мыслями. «Еще раз повторяю, я хочу стать миссис Полоцкой». Девушка взяла его за локоть и потянула в гостиную. «Давай сегодня поставим все точки над «и».» Он послушно пошел за ней и сел в кресло, вытирая градом катившийся пот. «Я никогда не женюсь на тебе». «Даже после моих слов?» Марина пристально посмотрела на него. «Почему ты хочешь меня заставить?» Он еще надеялся решить дело мирно. «Разве я недостаточно сделал для тебя?» «И готов сделать еще больше, только оставь меня в покое». «Ну и я помогала тебе», — она усмехнулась. «Думаешь, приятно заниматься любовью с импотентом, даже если он богат, как Ротшильд? Все твои подачки я заработала. Однако тебе этого не понять, потому что я для тебя ничто, просто маленькая шлюшка с улицы, которую, наигравшись, можно выкинуть в любой момент. Сейчас такой момент настал. Сомневаюсь» что после гибели Дианы ты долго будешь безутешно вдовствовать. Какая-нибудь молодая красотка из приличной семьи скоро займет ее место, но она уже занята, и я не собираюсь его уступать. Даже за большие деньги. Валерию казалось еще немного, и бывшая путанна сдастся. Деньги имеют одно нехорошее свойство. Рано или поздно они кончаются, засмеялась Марина. Помнишь старый мультфильм «Золотая антилопа»? Золота не может быть слишком много. А я предложу тебе слишком много. Хватит до конца жизни. Боже, как он устал. Когда же эта проститутка назовет свою цену? Ты сможешь сама найти молодого мужа и купаться в роскоши, а не доживать свой век со старым импотентом. Последние аргументы таяли, как снег весной. «Я хочу постоянства и покоя». Девушка поправила прическу. «Нынешней жизнью я живу два года и привыкла к ней. Что будет за пределами этой квартиры, я не знаю и не желаю знать. Никуда я отсюда не уйду, и ты женишься на мне, иначе я устрою публичный скандал». «Можешь разглагольствовать сколько хочешь». Полоцкий пытался принять расслабленную позу. «А я советовал бы тебе порассуждать на другую тему. Кто ты и кто я?» «Ты еще не ответила на вопрос, не ты ли, дорогая моя, убила мою жену?» «Я тяготился семейной жизнью, но не думал рвать брачные узы. И уж кому-кому, а -кому тебе это хорошо известно. А вот ты этого страстно хотела. Почему бы мне не обратиться в милицию?» и не поговорить с ними на данную тему. Не хватает улик, подсунем. Я не зря постоянно рассказывал тебе о штате работающих на меня юристов. Марина расхохоталась. Могу поспорить, ты этого не сделаешь. Думаешь, я совсем идиотка и не вижу твоих дальнейших планов? У тебя есть деньги и огромная фирма. Теперь тебе нужен город, и ты рвешься к власти. Может, у тебя и получится отдать меня под суд? «Ну, учти, там я буду говорить только по делу. Связи и разврата с вокзальной проституткой тебе не простят». «Тогда я убью тебя». Валерий комкал в руках платок. «Сегодня я уже упоминал про идеальное убийство. Однако оно не для тебя. Труп, как ты изволила выразиться, вокзальной проститутки никого не заинтересует» где и в каком бы виде его не нашли. Девушка задумчиво посмотрела на него. Ты прав. Ну и тут я все предусмотрела. Знаешь, в отличие от своих деревенских подружек, девочек с грязными ногтями и сопливыми носами, я никогда не любила сказку о Золушке и никогда не мечтала о прекрасном принце, говоря, это всего лишь сказка, И действия происходят, между прочим, не в наше время и не в нашей стране. В нашей деревенской библиотеке я брала детективы, и они пригодились мне в жизни. Я сделала так, как поступали многие герои и героини, когда их жизни угрожала опасность. У одного городского юриста лежит конверт с письмом, содержание которого тебе бы совсем не понравилось. Этому человеку «Я должна звонить каждую неделю в определенный день и час. Он будет ждать моего звонка, и, не дай бог, мне просто опоздать минут на десять. Конверт будет вскрыт, и его содержимое отправится в прокуратуру и прессу. Может быть, ты и успеешь скрыться, но интерес Интерпола тебе обеспечен». «Кстати, один наш разговор я записала на пленку». Там ты не очень хорошо отзываешься о своей супруге. Думаю, этим заинтересуются. Сука! Он в бессильной ярости сжимал и разжимал пальцы. Какая же ты сука! Я бы на твоем месте не торопилась обзывать свою невесту, усмехнулась Марина. Валерий подошел к ней и обхватил руками ее длинную шею. Девушка даже не дрогнула. «Ты права», — сказал он, отпустив ее. «Сам я не причиню тебе вреда. У меня есть подручные, которые за пять минут выбьют из тебя день и час звонка юристу». «Не выбьют», — твердо ответила бывшая Путана. «Кстати, твоим головорезам придется работать со мной не более двух минут. Больше я не выдержу, у меня больное сердце. Я тебе никогда об этом не говорила». Тогда тебе лучше позаботиться о том, чтобы тебя не мучили, жестко заметил Валерий. Смерть тоже можно принять по-разному. Марина грустно улыбнулась. А ведь за два года ты так и не узнал меня, Валерий. Тихо произнесла она. Как человека, я имею в виду. Впрочем, тебе это было неинтересно, иначе ты бы понимал, я не боюсь смерти. «По мне лучше умереть, чем опять влочить прежнее существование. Если я не могу отомстить тебе за все унижения и оскорбления живая, женив тебя на себе, то отомщу мертвая. Поэтому на месте твоих головорезов я бы не тратила время. Они не выбьют из меня ни слова». Полоцкий посмотрел в ее холодные голубые глаза и понял. Девушка... Не блефует. Почему ему все время не везет с женщинами? Он чертовски устал от капризов Дианы, ее требований, ее шантажа, и вот теперь подвергается этому со стороны любовницы, которая должна быть ему безумно признательна. Почему это свалилось на него тогда, когда начали сбываться давно лелеемые планы? Неужели придется пойти на уступки этой стерви, безроду и племени, чтобы не изменить общественное мнение? А возможно ли не изменить общественное мнение, женившись на проститутке? Смешно и думать об этом. Газеты вмиг откопают всю подноготную жены кандидата в мэры. Он еще раз оглядел Марину и задохнулся от злобы. Нет, нет и нет, она его не получит. Завтра он зайдет к Кунцевичу и посоветуется насчет этой стервы. Башковитый еврей-адвокат всегда давал дельные советы, а пока ее надо задобрить. Девочка права, судьба ее предрешена, она должна умереть, причем никоим образом не задев его. Так пусть перед смертью поверит в сказки, которые никогда не читала». — Давай отложим этот неприятный разговор. Валерий поднялся с кресла. — Думаю, мне придется выполнить твои требования. Ванна не остыла? Девушка тоже встала и направилась в ванную комнату. Ликование по поводу решения этого вопроса она не испытывала. Такие, как Полоцкий, так быстро не сдаются. Однако сегодня... Она одержала маленькую победу и заставила этого Борова понервничать. Что будет завтра, известно одному Богу. Для нее завтра наступит обязательно, а потом, потом придется поломать голову. Теперь она всегда должна быть впереди на шаг от своего любовника. Через ее труп он не перешагнет».